Глава 30. Прости меня. Стук в дверь нарастает, а передо мной стол завален журавликами сложными из бумажных квадратиков. Я не совсем осознаю, где нахожусь и что делаю. Я будто в трансе. Стук переходит в громкое и яростное бум-бум-бум-бум. Может, я затопила соседей? Я вроде два часа назад собиралась принять ванну с душистой пеной, но после отключилась от реальности вместе с кривыми журавликами. Журавлик — символ надежды, которая меня оставила. Я не вижу будущего, я не вижу даже завтрашнего дня, потому что не вижу в нем смысла. И дело даже не в разводе и не в том, что я потеряла любимого человека, а в том, что моя вся жизнь оказалась ложью. Я не боюсь одиночества, я сейчас ничего не боюсь. И это не то хвалёное бесстрашие, которое толкает людей на подвиги и решительные действия, а апатия. Это отвратительное состояние. Лучше страдать от жалости к себе, от обиды, ненависти и гнева, чем сидеть и медитативно складывать бумагу в симпатичных журавликов. Бум-бум-бум. Сейчас мне дверь выбьют. Откладываю журавликов, встаю и неторопливо плыву в крохотную прихожую. Несколько шагов, и я у двери, которая сотрясается от ударов. Проворачиваю ключи в замке, на несколько секунд задумываюсь над чем-то и распахиваю дверь. К косяку приваливается пьяный Артур, а на двери повисает не менее пьяный Илюша. Рожи у обоих помяты. У мужа моего разбита бровь, а у Илюши под левым оплывшим глазом синяк. Нисёт от моих гостей едкими парами так, что у меня глаза слезятся. Привет, Илья шмыгает. У него заплетается язык. «Ты так долго дверь открывала, что мы подумали, что ты...» «О, боже, мне надо присесть». «Так, пошли». Заволакивает Артура, который буравит меня мутным взглядом. «Там диванчик есть». Илья, отступая в ступоре в сторону. «Какого?» «Мы тут оказались совершенно случайно. Шли, шли, шли. Врет», — подает голос Артура. А с тобой в разведку лучше не ходить. Падают на диван, выдыхают и пьяно причмокивают, глядя на меня: "Уходите". У меня глубоко фиолетово, откуда Илья знает Артура, а Артур Илью, и почему их лица облагорожены синяками и кровоподтёками. Они помешали мне собирать журавликов. Мне ечелось таблеточками, Илья икает и продолжает: "И укольчиками будет наказан". Артур прожигает меня взглядом поджав губы. скрещиваю руки на груди и вероятно хочу хоть как-то защититься от его взора Твой муж, Илья хлопает его по плечу. Конечно, хотел поиграть в пытки, ногти порывать иглы в глаза, но я резко против подобного. моргает и вскидывает руку. Подожди, тебя, наверное, беспокоит вопрос, как я во всём этом замешан? Нет, коротко и равнодушно отвечаю я. Ты «Да такая красивая, шепчет Артур. Да, соглашается Илья, а после пихает его в бок локтем. Не перебивай. Короче, я переводит взгляд на меня и прикладывает руку к груди. Как частный мужчина пришёл к твоему мужу, чтобы чтобы сказать, что я серьёзный человек, а меня его охрана не пустила и выгнала. Замолкает и ждёт реакции, а я сжимаю переносицу. Я не понимаю мужчин, почему они не могут оставить женщин в покое и заниматься своими делами. Но ты же знаешь меня, Ильяса мы довольно откидывается назад. Я пошёл в обход, а там Артурита. Артур, шепчет мой муженёк. Да, Артур, Илья кивает и добавляет. И то. Артур в ярости всхрапывает. Я икнул. Ты ничего не докажешь. Зачем вы здесь? Смотрёно на невменяемых гостей из подлобья. Я за то, чтобы уродов, как Дима, по букве закона а букву закона можно повертеть всячески. Короче, будет он гнить за решеткой до самой смерти». «Прелестно», — устало вздыхаю я. «Я же говорил, что она оценит». Илья улыбается. «И да, ты очень красивая. Злые женщины прекрасны в гневе». «Вы хотите сказать, что мне еще придется по судам потаскаться?» Игнорирую глупый комплимент Ильи. «Чтобы Диму за решетку посадить?» «Не-а», — Илья качает головой. «Поем?» Вся эта тема с халатностью и умышленным причинением вреда здоровью тема очень скользкая, и сроки увы там небольшие, и доказать будет тяжело, растянется на несколько лет. Но это если делать всё по справедливости и честно, а мы не будем честными, возможно, не будем честными. В каком смысле? Не забивай себе этим голову, Илья хмыкает. Просто знай, что песенка Димы с его клиникой спета. Это очень мило, Юша. Поглаживаю подбородок. И этот вопрос совершенно тебя не касается, и помощи я у тебя не просила. А я самостоятельный. Он смеётся. Конечно, зло усмехаюсь я. Повесишь эту проблему на отца. Мой отец не добрый смотритянин и найдёт, как вывернуть ситуацию в своих интересах. Илья пожимает плечами. И к тому же твой муж, шапочно с ним знаком, может партнёрами по бизнесу станут. Вместе задавят клеща. Все эти крепкие связи в бизнесе всегда основаны на какой-то общей грязной теме, на жёсткой подставе, например. Я хочу, чтобы вы ушли оба и оставили меня в покое. Это ведь несложно, да? Перевожу взгляд с Лии на Артура и обратно. И я разочарована, Илюш. Мне теперь придётся искать новую квартиру. Меня ждут журавлики, я хочу до рассвета собрать 200 штук. Прости меня. Неожиданно заявляет Артур. А я с недоумением смотрю на него. Вита, прости меня.